Резные города, похожие на ларцы, до краев полные золотом, пряностями и кожей, богатые, как купеческие амбары и торжественные, как храмы, сады с множеством статуй, залы с множеством старинных манускриптов, разодетые в шелка женщины, которые любезно встречают прославленного полководца, изысканное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 застрявшими в белобрысых волосах соломинками, подставив ветру угловатое большеносое лицо, покрасневшее от солнца и холодной воды, Анри Максимилиан бодро шествовал навстречу славе. Он обменивался шуточками с встречными, расспрашивал о новостях. После привала в ла в пятистах туазах впереди себя, он заметил на дороге паломника. Тот шел быстро. Андри Максимилиан, соскучившийся без собеседника, прибавил шагу. Помолитесь за меня, когда прибудете в Кампостель, сказал жизнерадостный фламандец. Вы угадали, ответил паломник. Как раз туда я и держу путь. Он повернул голову в коричневом капюшоне. Андри Максимилиан узнал Зенонна. Тощий молодой человек с длинной шеей, казалось, вырос на целый локоть со времени их последних проделок на осенней ярмарке. Его красивое, как и прежде бескромное лицо, обтянулось, а в походке появилась какая-то диковатая поспешность. «Здорово, братец!» — весело приветствовал его Андрей Максмельян. «Каноник Кампанус всю зиму прождал тебя в брюге!» Достопочтенный ректор в Левине, тоскую по тебе, рвет на себе волосы, а ты шляешься по дорогам, как последний, не знаю и не стану говорить, кто. Митроносый аббат собора святого Бавона в Генте подыскал для меня должность. Осторожно ответил Зенон. Чем недостойный покровитель? Скажи мне лучше, как вышло, что сам ты бродяжничаешь по дорогам Франции? — Быть может, в этом есть и твоя заслуга, — отвечал младший из собеседников. — Я послал к черту лавку моего папаши, как ты, богословскую школу. Но выходит, что ты променял достопочтенного ректора на метроносного аббата. — Вздор, — заявил школяр. — Вначале всегда приходится состоять чьим-нибудь учеником. — Лучше уж носить аркибузу, — возразил Андрей Максимльян. Зенон бросил на него презрительный взгляд. «Вот твоего отца достанет денег, чтобы купить тебе лучшую роту ланцкнехтов императора Карла, — заметил он, — если, конечно, вы оба сойдетесь на том, что ремесло солдата — достойные занятия в жизни. — Рота, купленная моим папашей, привлекает меня не более, чем тебя, бенефиции от твоих аббатств, — возразил Анри Максмельян и к тому же в одной лишь Франции умеют служить дамам. Шутка не нашла отклика. Будущий полководец остановился, чтобы купить пригоршню вишен у встречного крестьянина. — Но ради чего ты так по-дурацки вырядился? — спросил Андрей Максимилиан, с удивлением разглядывая одежду паломника. — Что поделаешь? — отозвался Зинон. — Мне надоело буквоедство. Мне больше по нраву разбирать живой текст. Тысячи римских и арабских цифр, буквы, бегущие слева направо, как у наших писцов, или справа налево, как в восточных рукописях, пропуски, которые означают холеру или войну, столбцы, писанные алой кровью, и всюду знаки, а иной раз пятна, еще более диковинные, чем знаки. А какая другая одежда? Сгодится лучше, чтобы странствовать, не привлекая внимания. Мои шаги теряются на земле, как насекомые» в толще псалтыря. — Понятно, — рассеянно заметил Андрей Максимилиан. — Но зачем тогда тебе идти в Компостель? Что-то я с трудом представляю тебя среди жирных монахов, гнусавящих псалмы. — Фыркнул паломник. — Стану я терять время среди этих бездельников и болванов. Но приор монастыря святого Иакова в Леоне, любитель алхимии, он переписывался с каноником Бартоломе Кампанусом, почтенным нашим дядюшкой, унылым болваном, который иногда, словно по оплошности, отваживается подойти к границе запретного. Аббат Собора Святого Бавона тоже написал письмо Приору с просьбой поделиться со мной своими знаниями, но мне надо торопиться. Приор стар, боюсь, как бы он не перезабыл все, что знает, или не умер. «Он будет почивать тебя сырым луком». И заставить снимать пену, сваривая с купороса, приправленного серой, покорно благодарю. Надеюсь, что, потратив меньше усилий, я заслужу лучшее препитание. Зенон промолчал. — Мирный договор вот-вот прикажет долго жить, братец Зенон, — сказал Анри Максмельян, сплевывая на дорогу последние вишневые косточки венци рвут друг у друга из рук государства, словно пьяницы в таверне лакомые блюда. Вот медовая ковришка Прованс, а вот паштет из угря, герцогство Миланское. Глядишь с пиршественного стола, и мне перепадут крохи славы. — Пустое тщеславие! — сухо заметил молодой Громотей. — Неужто ты еще придаешь значение словесной трескотне? — У меня уже шестнадцать! — объявил Андрей Максимильян. Через пятнадцать лет будет видно, могу ли я тягаться с Александром Македонским. Через тридцать будет ясно, превзошел я или нет покойника Цезаря. Неужели мне весь свой век сидеть в лавке на улице Олен и мерить аршином сукно? Нет, я хочу стать человеком. Мне двадцать лет, — объявил Зенон. В случае удачи я могу еще лет пятьдесят заниматься наукой пока голова моя не превратится в череп мертвеца. Ну что ж, брат Анри, те ж со славой героев Плутарха, я же хочу вознестись выше человека. — Я держу путь в сторону Альп, — сказал Анри Максимилиан, а я, — сказал Зенон, — к перенеям оба помолчали. Ровная, обсаженная тополями дорога, простиралась перед ними клочком вольного мира. Искатель власти... И искатель знания зажагали плечом к плечу. — Погляди, — сказал Зенон, — видишь, за этой деревней лежат другие деревни, за этим аббатством другие аббатства, за этой крепостью другие крепости. И над каждой деревянной хижиной или дворцом из камня воздвигся дворец мыслей, Или хижина мнение, где жизнь замуровывает глупцов, но оставляет лазейку мудрецам. За Альпами лежит Италия, за Пиренеями Испания, с одной стороны, странами рандолы, с другой Авиценны, А еще дальше море. А за морем на другом краю необъятного мира Аравия, Морея, Индия, две Америки. И повсюду долины. Где собирают лекарственные травы, горы, где таятся металлы, каждый из которых знаменует мгновение великого деяния, ведовские рукописи, зажатые в челюстях мертвецов, боги, каждый из которых заповедал свое, и людские толпы, где каждый воображает себя центром Вселенной, можно ли быть таким безумцем? чтобы не попытаться перед смертью хотя бы обойти свою тюрьму. Видишь, брат Анри, я и в самом деле паломник. Путь мой далек, но я молод. Мир велик, — заметил Анри Максмельян. Мир велик, — с важностью подтвердил Зенон. Да будет воля того, кто, может быть, существует, чтобы сердцу человеческому достало сил вобрать в себя все сущее. Они снова умолкли. Спустя немного Анри Максмельян вдруг хлопнул себя по лбу и захохотал. — Зенон, — сказал он, — помнишь ли ты своего дружка Колоса Гела, любителя пива твоего брата в гульбе? Он ушел с мануфактуры моего дорогого папаши, где, к слову сказать, ткачи мрут с голоду, вернулся в брюгге. Ходит по городу с четками в руках, бормочет молитвы за упокой души своего Томаса, который повредился в уме из-за твоих станков, а тебя, Гел, чистит подручником дьявола, Иуда и Антихриста. А вот куда подевался его перротен, не знает ни одна душа. Видно, сам нечистый его уволок, уродливая гримаса,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 Я сам.